заключительные мысли В заключение я хотел бы поделиться с вами несколькими мыслями. Основная причина по которой я написал эту книгу и по которой она остается бестселлером с 2000 года это желание рассказать о том, как развитый финансовый интеллект помогает решить многие распространенные жизненные проблемы. Не имея должной финансовой подготовки, мы слишком часто используем стандартные формулы: усердно трудимся, копим деньги, Залезаем в долги и платим огромные налоги. Сегодня, как никогда раньше, нам нужна новая информация. Я использую следующую историю в качестве примера финансовой проблемы, которая стоит сегодня перед многими молодыми семьями. Как дать детям хорошее образование и в то же время накопить себе на пенсию? Для успешного решения этой задачи требуется не тяжелый труд, а финансовый интеллект. Один мой друг пожаловался на то, «Как сложно накопить денег на учебу в колледже для четверых детей». Каждый месяц он откладывал на специальный образовательный счет 300 долларов, но накопил всего около 12 тысяч. Ему нужно было успеть накопить денег на обучение четверых детей за 12 лет, поскольку на тот момент его старшему ребенку было 6. В то время рынок недвижимости в финиксе находился в плачевном состоянии. Люди в массовом порядке продавали свои дома. Я предложил своему другу купить дом, сняв часть денег с образовательного счета. Идея его заинтересовала, и мы принялись обсуждать эту возможность. Больше всего он боялся, что банк не даст ему денег на покупку второго дома, так как он уже набрал слишком много кредитов. Я сказал, что существуют другие способы профинансировать покупку недвижимости, не требующие обращения в банк. Две недели мы искали дом, который подходил бы нам по всем параметрам, Выбор был велик, поэтому процесс проходил весело. Наконец мы нашли дом с тремя спальнями и двумя ваннами в прекрасном районе. Владелец попал под сокращение, ему нужно было срочно продавать дом, потому что он с семьей переезжал в Калифорнию, где его ждала другая работа. Он хотел за дом сто, две тысячи долларов, но мы предложили всего 79. Но он с ходу принял наше предложение, и согласился на зачетное финансирование с уплатой первого взноса в размере 10%. Моему другу пришлось выложить всего лишь 7900 долларов. Как только бывший владелец уехал, мой друг стал сдавать дом в наем. После выплаты всех расходов, включая ипотеку, дом начал приносить ему каждый месяц около 125 долларов. Он планировал владеть домом в течение 12 лет, и ускорить выкуп ипотеки, добавляя к ежемесячным выплатам по 125 долларов. Мы рассчитали, что через 12 лет основная часть ипотеки будет выкуплена, и к тому времени, как его первый ребенок пойдет в колледж, дом будет приносить ему 800 долларов чистой прибыли в месяц. Кроме того, если дом поднимется в цене, он сможет просто продать его. Через три года рынок недвижимости в Финиксе значительно оживился, и жилец, которому этот дом очень нравился, предложил за него 150 тысяч долларов. Мой друг снова попросил меня высказать свое мнение. Я посоветовал продать дом в порядке безналогового обмена по правилу 1031. Неожиданно в его распоряжении появилось почти 80 тысяч долларов. Я позвонил другому другу в Остин, штат Техас, и он помог ему вложить этот необлагаемый налогом доход в небольшое складское помещение. Через три месяца... Мой друг стал получать по почте чеки почти на 1000 долларов, которые он переводил на образовательный счет своих детей. Еще через пару лет склад был продан, и мой друг получил чек почти на 330 тысяч долларов. Он тут же вложил эти средства в новый проект, который теперь приносит ему 3000 долларов месячного дохода, который опять-таки поступает на образовательный счет детей. Сегодня мой друг совершенно уверен, что легко сможет достичь поставленной цели. Чтобы сделать первый шаг на этом пути, ему потребовалось всего 7900 долларов и немного финансового интеллекта. Его дети получат такое образование, какое они хотят, после чего он сможет использовать базовый актив, предусмотрительно защищенный статусом юридического лица для обеспечения достойной старости. В результате, такой успешной инвестиционной стратегии, он сможет намного раньше завершить свою трудовую карьеру. Спасибо вам за то, что прослушали эту книгу. Надеюсь, она помогла вам понять, как заставить силу денег работать на себя. Для того, чтобы выжить в сегодняшних условиях, нам необходим высокий уровень финансового интеллекта. Только неопытные в финансовом отношении люди считают, что для того, чтобы делать деньги, нужно иметь деньги. Неопытные не значит глупые просто эти люди не занимались изучением науки о том как деньги делают деньги деньги это всего лишь идея если вы хотите иметь больше денег просто измените свое мышление каждый человек который сам добился успеха в жизни начинал с малого с идеи а затем превращал ее во что-то большое тоже можно сказать и об инвестировании для начала нужно всего несколько долларов которые постепенно можно будет превратить в солидное состояние. Я знаю очень много людей, которые всю жизнь ищут самую выгодную сделку или пытаются скопить много денег, чтобы провернуть крупную сделку, но считаю такое поведение просто глупым. Слишком часто я видел, как неопытные инвесторы вкладывают отложенные на черный день деньги в одну сделку и очень быстро теряют почти все, что у них было. Возможно, они хорошие работники, но плохие инвесторы. Для достижения финансового успеха требуется образование и мудрость. Чем раньше вы начнете их приобретать, тем лучше. Купите книгу, посетите семинар, примените полученные знания на практике. Начните с малого. На то, чтобы превратить 5000 долларов в миллионный актив, который приносит мне 5000 долларов в месяц, у меня ушло менее 6 лет. Правда, я начал учиться еще в детстве. Я советую вам учиться, потому что это не так уж трудно. Как только вы поймете, в чем суть, дальше все пойдет легко и просто. По-моему, я выразился достаточно ясно. То, что у вас в руках, зависит от того, что у вас в голове. Деньги – это всего лишь идея. Есть отличная книга под названием «Думай и богатей». Обратите внимание, не трудись усердно и богатей. Когда вы научитесь заставлять деньги работать на себя, ваша жизнь станет намного легче и счастливее. Сегодня нужно действовать не с осторожностью, а с умом. Три типа дохода. В мире финансовой отчетности принято выделять три различных типа дохода. Трудовой доход, портфельный доход, пассивный доход. Когда мой бедный папа говорил мне, «Ходи в школу, получай хорошие отметки и найди стабильную работу», Он имел в виду, что мне следует работать ради получения трудового дохода. Когда мой богатый, папа говорил, богатые не работают за деньги, они заставляют свои деньги работать на себя, он имел в виду получение пассивного и портфельного дохода. Пассивный доход – это в большинстве случаев доход, который получают от инвестиций в недвижимость. Портфельный доход – это доход, получаемый от бумажных активов, таких как акции и облигации. Именно портфельный доход сделал Билла Гейтса самым богатым человеком в мире. Богатый папа часто говорил, «Ключ к богатству – это способность как можно быстрее превращать трудовой доход в пассивный или портфельный». Он объяснял, «Самые высокие налоги берут с трудового дохода. Меньше всего налогов берут с пассивного дохода. Это еще одна причина, по которой тебе нужно заставлять деньги усердно работать на тебя». С дохода, который ты зарабатываешь в поте лица, государство берет больше налогов, чем с дохода, который приносят тебе твои деньги. В моей второй книге «Квадрант денежного потока» я рассказываю о четырех различных типах людей, которые составляют мир бизнеса, подобно четырем квадрантам круга. Это работающие по найму R, те, кто сам обеспечивает себя работой S, владельцы собственного бизнеса B и инвесторы I. Почти все люди после завершения своего образования пополняют квадранты R или S. Книга «Квадрант денежного потока» говорит о коренных различиях между этими квадрантами и о том, как человек может изменить свой квадрант. Практически вся наша продукция предназначена для людей из квадрантов B и E. В третьей книге серии «Руководство богатого папы по инвестированию» Я более подробно пишу о том, как важно превращать трудовой доход в пассивный и портфельный. Богатый папа любил повторять: настоящий инвестор занимается лишь тем, что превращает трудовой доход в пассивный или портфельный. Когда ты знаешь, что делаешь, инвестирование перестает быть рискованным занятием. Оно становится просто разумным. Ключ к финансовой свободе. Ключом к финансовой свободе и богатству является способность превращать трудовой доход в пассивный и или портфельный. Этому очень долго учил нас с Майком богатый папа. Именно благодаря этому я и моя жена Ким стали финансово независимыми людьми и навсегда избавились от необходимости работать. Мы продолжаем работать, но лишь потому, что сами этого хотим. Сегодня мы владеем компанией, которая специализируется на инвестициях в недвижимость и приносят нам пассивный доход, а также занимается частным размещением ценных бумаг и первоначальными публичными предложениями акций. Кроме того, мы создали компанию, которая позволяет нам публиковать книги на тему финансового образования и выпускать обучающие игры. Все наши образовательные продукты направлены на освоение навыков превращения трудового дохода в пассивный и портфельный, тех самых, которым в свое время учил меня богатый папа. Созданные нами игры очень важны, потому что они учат людей тому, чему не могут научить книги. Например, как можно научиться ездить на велосипеде по книге. Наши игры «Денежный поток для взрослых» и «Денежный поток для детей» предназначены для обучения базовым навыкам инвестирования. Кроме того, они помогают усвоить принципы бухгалтерского учета и овладеть основами финансовой грамотности. В мире нет аналогов этим играм потому что они обучают людей всем этим навыкам одновременно. Игра «Денежный поток-202» — это продвинутая версия «Денежный поток-101». В ней используется та же доска, что и в начальной версии, но прежде чем вы сможете в нее сыграть, вам потребуется полное понимание и опыт игры в «Денежный поток-101». Игры «Денежный поток-101» и «Денежный поток для детей» обучает базовым принципам фундаментального инвестирования. Денежный поток 202 обучает принципам так называемого технического инвестирования, в котором используются такие сложные инструменты, как короткие продажи, опционы put и call, двойные опционы. Человек, который разбирается в этих продвинутых технологиях, может делать деньги как во время подъемов на рынке, так и во время спадов. Как говорил мой богатый папа, Настоящие инвесторы делают деньги и во время бумов, и во время кризисов. Поэтому они так богаты. Кроме того, технические инвесторы делают больше денег просто потому, что у них больше уверенности в себе, и они меньше боятся проиграть. Другими словами, средние инвесторы делают гораздо меньше денег, потому что гораздо больше боятся их потерять. Средние инвесторы не знают, как защитить себя от убытков. Как раз этому и учит игра Денежный поток 202. Средние инвесторы считают инвестирование рискованным делом, потому что не получают формального образования, необходимого для того, чтобы стать профессиональными инвесторами. Как говорит самый богатый инвестор Америки Уоррен Баффет, риск порождается незнанием того, что вы делаете. Занимательные настольные игры позволяют людям сочетать удовольствие от игры с успешным освоением базовых принципов фундаментального инвестирования и сложных приемов технического инвестирования. Иногда я слышу, ваши образовательные игры слишком дорого стоят. Это утверждение связано с коэффициентом окупаемости инвестиций или размером выгоды, которую может принести уплаченная цена. В таких случаях я киваю и говорю, да, но они действительно стоят дорого особенно по сравнению с развлекательными настольными играми. Но все же мои игры обходятся не так дорого, как образование в колледже, беспросветный труд в течение всей жизни, непомерные налоги и постоянный страх потерять все свои деньги на инвестиционных рынках. Когда такие люди удаляются, недовольно бормоча что-то о цене, я слышу слова своего богатого папы. Если хочешь быть богатым, ты должен знать, ради какого дохода тебе стоит усердно трудиться, как его сохранить и защитить от потерь. Это ключ к созданию огромного богатства. К этому он часто добавлял, если ты не поймешь разницы между тремя типами дохода и не освоишь навыки их получения и защиты, то всю свою жизнь будешь зарабатывать меньше, чем мог бы, и работать больше, чем следовало бы. Мой бедный папа считал, что для достижения успеха человеку требуется лишь хорошее образование, хорошая работа, и годы упорного труда. Мой богатый папа тоже признавал важность хорошего образования, но для него было не менее важно, чтобы мы с Майком знали, чем отличаются друг от друга три типа дохода и ради какого из них стоит упорно трудиться. Он считал это основой финансового образования. Знание различий между этими тремя типами дохода и владение инвестиционными навыками, позволяющими получать разные типы дохода, составляют основу образования для каждого, кто стремится к созданию огромного богатства и достижению финансовой свободы, той особенной свободы, познать которую суждено лишь немногим. Вспомните слова богатого папы из первого урока этой книги. Богатые не работают за деньги, они знают, как заставить деньги работать на себя. Богатый папа говорил, трудовой доход – это деньги, за которые ты работаешь, а пассивный и портфельный доход – это деньги, которые работают на тебя. Знание этой маленькой разницы сыграло определяющую роль в моей жизни. Или, если использовать концовку стихотворения Роберта Фроста, и это решило все остальное. Начинайте действовать. Все вы получили от природы два замечательных дара – разум и время. Вы вольны распоряжаться ими так, как хотите. Каждый доллар, который оказывается в ваших руках, несет в себе силу, позволяющую вам и только вам определить свою судьбу. Потратьте его неразумно, и вы выберете бедность. Потратьте его на пассивы, и вы присоединитесь к среднему классу. Инвестируйте его в развитие своего разума и в обучение способам приобретения активов, и тогда вы выберете богатство своей целью и своим будущим. Выбор за вами и только за вами. Каждый день вы решаете, кем быть – богатыми, бедными или представителями среднего класса. Если вы решите поделиться этим знанием со своими детьми, это будет означать, что вы выбрали необходимость подготовить их к жизни в том мире, который их ожидает. Никто другой этого не сделает. Ваше будущее и будущее ваших детей определяется выбором, который вы делаете сегодня, а не завтра. Я желаю, чтобы этот сказочный дар, который именуется жизнью, принес вам огромное богатство и много-много счастья. Роберт Киосаки Семинарское занятие. Заключительные мысли. Заключительные мысли. Краткое изложение. Главной причиной, по которой Роберт написал эту книгу, было желание рассказать о том, как развитый финансовый интеллект можно использовать для решения распространенных жизненных проблем. В качестве примера он использует рассказ о том, как его друг, который боялся, что не сможет накопить достаточно денег для обучения детей в колледже, смог превратить 8000 долларов первого взноса за дом в Фениксе в проект, который приносит ему 3000 ежемесячного дохода. Для этого потребовались лишь небольшой стартовый капитал и финансовый интеллект. Образование и мудрость в денежных вопросах очень важны. Начинайте как можно раньше. Купите книгу, посетите семинар, начните с малого. То, что у вас в руках, зависит от того, что у вас в голове. Деньги – это всего лишь идея. В мире финансовой отчетности принято выделять три типа дохода – трудовой, портфельный и пассивный. Пассивный доход – это в большинстве случаев доход, который получают от инвестиций в недвижимость.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 работающие по найму r те кто сам обеспечивает себя работой с владельцы собственного бизнеса б и инвесторы и и как люди могут изменить свой квадрант в третьей книге серии руководство богатого папы по инвестированию роберт более подробно рассказывает о том как важно превращать трудовой доход в пассивный и портфельный созданные робертом и ким настольные игры продолжают процесс образования предоставляя людям те знания, которых им не могут дать книги. Игры «Денежный поток» и «Денежный поток для детей» предназначены для обучения базовым навыкам инвестирования. Кроме того, они помогают усвоить принципы бухгалтерского учета и овладеть основами финансовой грамотности. Игра «Денежный поток-202» – это продвинутая версия «Денежный поток-101», обучающая принципам технического инвестирования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 или присоединиться к среднему классу. Если вы решите поделиться знаниями со своими детьми, то сможете подготовить их к жизни в реальном мире. Дополнительные вопросы. Что вы собираетесь сделать в первую очередь после завершения работы над этим учебным пособием? Чего вы ждете?